Заключение. Скорее всего, эта книга попала к вам, потому что вы решили, что с кем-то, с вашим ребенком, племянником, внуком, а может с вами, что-то не так. При этом, когда просят помочь детям, часто бывает неясно, кому на самом деле предстоит помогать. Обычно дети попадают в поле зрения специалистов из-за беспокойства взрослых — родителей, педиатров, учителей, потому что их развитие не соответствует чужим ожиданиям. Сами дети при этом, конечно, за помощью не обращаются. Возможно, у вашего ребенка нет СДВГ, и нарушения, если они есть, временные. Многие виды проблемного поведения в определенной степени свойственны большинству детей и подростков. А может, эти проблемы сигнализируют о чем-то более серьезном. Так что разбираться в любом случае нужно, и без помощи специалиста не обойтись. Грамотная поддержка поможет не просто восстановить прежний уровень функционирования психики ребенка и уменьшить проявление стресса, но и позволит обеспечить его дальнейшее развитие, приобрести необходимые способности и навыки. Детские неврологи и психотерапевты лечат не только сегодня, они лечат еще и завтра. Недостаточно решить проблему косметически, надо помочь ребенку развиваться, чем мы с коллегами и занимаемся. Михаил Лобковский. Обращение к родителям детей с СДВГ. Дорогие мамы и папы, если ваши дети демонстрируют симптомы, описанные в книге, вы должны понять следующее. Дети над вами не издеваются. Они это делают ненарочно. Они просто не могут вести себя иначе. Их поведение вызвано тем, как работает их психика а работает она не так, как у здорового человека. Есть два вида заболевания. Первый — СДВ, синдром дефицита внимания, при котором человек просто не может ни на чем концентрироваться. Так что если ваш ребенок три часа сидит над задачей, постоянно отвлекаясь то на игрушки, то на ворон за окном, то еще на что-то, и не может понять, какое условие и что требуется найти, — это оно. При условии, конечно, что интеллектуальное развитие ребенка в норме. В случае с ДВГ ваш сын или дочка все эти три часа будет не сидеть, а бегать и прыгать, все так же не понимая условия задачи. И в том, и в другом случае ребенок так себя ведет не потому, что он распущенный, совсем охамел или вы его мало лупили. Просто у него такое заболевание, и он не может иначе. И ваша задача как родителя — вовремя обратить на это внимание и отвести сына или дочь к врачам, начиная от педиатра и заканчивая неврологом а заодно и показать детскому психологу. Вы должны не наказывать или перевоспитывать ребенка, а помочь ему. Пожалуйста, помните. Проявление СДВГ контролировать практически невозможно. Хотя бы потому, что для этого требуются волевые усилия. А для человека с таким диагнозом это проблема. То есть, наконец, успокоиться, взять себя в руки, начать быть последовательным, доводить все до конца и концентрироваться – Ваш ребенок просто не в состоянии. И не надо говорить ему, что он уже большой, и пора вести себя как взрослый. Даже во взрослом возрасте человек с СДВГ может какое-то время держаться, но потом болезнь все равно берет свое, чего уж требовать от детей. Вашему ребенку нужны ваша поддержка, спокойствие и терпение. А если вы продолжите на него орать, наказывать или заставлять что-то делать, то лишь усугубите проблему и разрушите свои отношения с сыном или дочерью, которым, поверьте, и так нелегко из-за невозможности довести дело до конца, проблем с окружающими и непохожести на них. Они и так, скорее всего, страдают из-за низкой самооценки и считают себя лузерами, а тут еще вы подливаете масло в огонь. В идеале я вижу следующую картину. У вас появляется ребенок и в какой-то момент вы замечаете, что в его поведении есть особенности. Он не концентрируется, не может усидеть на месте, постоянно отвлекается. Обратив на это внимание, вы ведете его к специалисту. Часто, кстати, оказывается, что это вообще не СДВГ. До определенного возраста дети, например, вообще не должны на чем-то долго концентрироваться, а уж гиперактивных детей вообще пруд пруди. Но показать ребенка специалисту Надо обязательно. Он либо подтвердит диагноз, либо опровергнет его. Сегодня СДВГ — это не приговор. Вам доступны и медицинское сопровождение, и коррекция, и помощь психолога или невролога. Любите своих детей такими, какие они есть. Водите их к специалистам. Помогайте в лечении. Делайте все, чтобы дети были здоровыми. И тогда вам не придется бояться за их будущее. Я желаю вам терпения, внутреннего спокойствия, потому что для вашего ребенка очень важно, чтобы мама с папой, независимо от его поведения, проявляли к нему терпимость, лояльность, понимание и оказывали помощь. Станьте для него любящими родителями, которые во всем его поддерживают. Дальше. Вспомните, как вы себя ведете, если ваш ребенок болеет, скажем, гриппом. Скорее всего, вы вокруг него бегаете, даете ему малиновое варенье, укутываете, спрашиваете, как он себя чувствует. Но не все болезни такие. Есть болезни, которые затрагивают поведенческую сферу. СДВГ относится к их числу. И это часто раздражает. Раздражает тем, что невозможно на ребенка в чем-то рассчитывать, невозможно ему что-то поручить, он все бросает, не доводит до конца, безобразно учится, вас вызывают в школу, У него беспорядок в голове и, естественно, в комнате и квартире. Я прекрасно понимаю, как сложно вам самим. Вы каждый день сталкиваетесь с непредсказуемым импульсивным поведением своего ребенка. Как вам себе помочь? Во-первых, важно осознать, что дети не поступают вам на зло, неплохо себя ведут, просто у них такая болезнь, и взять себя в руки они не могут. Вы должны это понять, принять и вести себя так, как вам порекомендует специалист, к которому вы обратитесь. Психотерапевт, невролог, детский психолог. Одними только дисциплиной и порядком вы ничего не добьетесь. Во-вторых, знаете, что при должной коррекции ребенку станет легче, и он сможет жить более структурированно, а значит, и вам будет попроще. Главное — вовремя обратиться за помощью. В том числе ходить на личную терапию, если чувствуете в этом потребность, и использовать любые возможности, восстановить свой ресурс. Меня часто спрашивают, как родителям детей с СДВГ не испытывать стыд за своего ребенка, например, в гостях или на детской площадке. И с одной стороны, вспоминая себя в детстве, я вполне могу понять родителей, которых это беспокоит. Но с другой могу сказать, что... Стыдиться тут нечего. СДВГ — заболевание. И тем, кто сделает вашему ребенку замечание, вы так и можете сказать, что это проявление его особенностей. Только не бегите впереди паровоза, заранее всех предупреждая, у меня такой тяжелый ребенок, простите, извините, не обращайте внимания. К счастью, в современном обществе люди становятся более лояльными к особенностям окружающих и к их проявлениям. Так что, если ваш ребенок не нарушает чужих границ, я здесь особой проблемы не вижу. Обращение к взрослым с СДВГ. А сейчас я хочу обратиться к тем взрослым, которым, может быть, никто диагноза не ставил, но они всю жизнь чувствовали себя не такими, как все. Не могли ни на чем сконцентрироваться, не сидели на месте, все начинали и бросали, ничего не доводили до конца — были конфликтными, обидчивыми, подверженными зависимостям, все время куда-то бежали, не могли успокоиться и не чувствовали удовлетворения. Дорогие мои, еще раз повторю, СДВГ — не приговор. Есть много медицинских препаратов и коррекционных психологических мер для того, чтобы вашу проблему решить. В конце концов, я сам — живой пример того, как с СДВГ в тяжелой форме в анамнезе можно взять свое заболевание под контроль и чувствовать себя прекрасно. Первое и главное, что вам надо сделать – осознать, что у вас заболевание. Не ждать, что еще чуть-чуть и что-то начнет получаться, жизнь наладится, а признать, что у вас есть вот такой синдром и требуется лечение. Чисто в практическом плане старайтесь не брать на себя больше, чем вы можете вынести. Делите задачи на мелкие порции. Не пытайтесь сделать все одним махом. Двигайтесь к целям маленькими шагами. И старайтесь подкреплять себя за каждый такой шаг. Напомню, что люди с СДВГ не получают дофамин в необходимом объеме, так что важны любые поощрения. Учитесь выстраивать свою жизнь, учитывая собственные особенности. Возможно, вы не сможете работать в офисе, просто потому что сидеть по 8 часов на стуле для вас слишком тяжело. В этом случае вы можете или работать на себя, или, например, найти занятия, связанные с перемещениями. Я, кстати, лет в 18 устроился работать курьером, и мне это очень нравилось. В разъездах день пролетал незаметно. Возможно, не стоит выбирать работу, которая требует усидчивости, концентрации внимания, серьезных волевых усилий. Ищите то, что вам комфортно. И не ругайте себя за частую смену мест работы. Для человека с СДВГ это нормально. Я уверен, что ваша жизнь, как и моя, заиграет новыми красками, когда вы, наконец, начнете лечиться и поймете, что все это время проблема была исключительно в вашем диагнозе и что теперь вы можете жить по-другому. Из человека с низкой самооценкой, который не может построить нормальные отношения и заработать денег, который со всеми ссорится и чувствует себя неудачником, вы можете превратиться в того, кто полностью управляет своей жизнью. Сделать это никогда не поздно, сколько бы вам ни было лет. Потому что наша с вами болезнь сегодня хорошо изучена и поддается лечению. И все. Дальше можно только позавидовать вашей будущей жизни, в которой вы будете здоровым и счастливым человеком. Ну и, наконец, рекомендация для близких людей с СДВГ. Научитесь отделять человека от его заболевания. Когда ваш близкий с СДВГ, партнер, родственник, друг не лечится или, например, пропускает прием медикаментов, он перестает себя контролировать. Это нужно знать, учитывать и просто с пониманием относиться к таким проявлениям человека, который вам не безразличен. Если он в момент обострения примет таблетку, то довольно быстро вернется в нормальное состояние. Все, что вы можете, напомнить о медикаментах и предложить лечиться, если человек еще этого не делает.